Глава 36. Они долго стояли на месте, парализованные ужасом, хотя Томас ощутил невыдержимый приступ тошноты. Ша Тайсон отошел в сторону его, вырвал он траву. Найт побрела дальше, к каменному постаменту, на котором стоял сегодня утром, откуда впервые увидел блеск стекла бинокля. Томас заставил себя вернуться к телу. Ему даже удалось приблизиться к нему на два шага. Достаточно, чтобы убедиться наверняка. — Это Сато! — в ужасе прошептал он. — Да! — тихо подтвердила Дебора. Голос женщины прозвучал неестественно спокойно, словно сильнейший шок лишил ее всех настоящих чувств. — Тот, кто сделал это, может, — начал Томас. — По-прежнему оставаться здесь тем же самым безжизненным ровным голосом закончила Дебора. — да нужно уходить отсюда позвать на помощь на помощь спросила она поворачиваясь к нему с искренним любопытством этот вопрос показался Томасу затрещины. никакой помощи Не может быть и речи, только не для человека, опутанного собственными внутренностями, с выпотрошенным животом, со скользкой черной дырой, зияющей под грудной клеткой. Не думай об этом. Уходи!» Томас направился из храма, взяв Дебору за руку. Казалось, жест этот заставил ее очнуться. Найт почувствовал, как она встрепенулась, ее сознание включилось, и вот женщина уж полностью овладела собой. — Я знаю ребята из ресторана на углу, — сказала Дебора. — Все остальные, кто работает здесь, живут в городе. Мы попросим их вызвать полицию. Она быстро пошла наверх. И Томусу пришлось пробежать пару шагов, чтобы не отстать от нее. Они по-прежнему держались за руки, словно люди, которые уцелели, в кораблекрушении и теперь боялись, что море снова их разлучит. Ворота, выходящие на дорогу, находились в той стороне, откуда они пришли. Дебора решительно двинулась напрямик через траву. Оставив труп позади, оба испытали облегчение. Томас, рискнувший оглянуться в сгущающихся сумерках на мертвый город, едва не споткнулся, так как его спутница, без предупреждения, резко остановилась. — В чем дело? — спросил он. — Смотрите прошептала Дебора, и в ее голосе снова прозвучала механическая безжизненность. Ворота. Томас присмотрелся. Ворота, через которые они буквально только что прошли в комплекс, были закрыты. — Можно перелезть через них, — сказал Томас. — Да, но кто их закрыл? Эта мысль укусила Томас, как скорпион. — Вы думаете, он по-прежнему здесь? Он... «Какой человек способен на такое?» Дебора неуверенно пожала плечами. Лицо ее было бледным, глаза горели. «Сегодня утром я дрался с Сату", заявил Томас. «Могу сказать, что этот парень умел постоять за себя. Мне не хотелось бы связаться с тем, кто...» Обернувшись, он быстрым кивком указал на храм с изуродованными останками, привязанными к колонне, ухитрившись при этом не посмотреть в ту сторону. — Вы полагаете, что он нас караулит? — шепотом спросила Дебора. — Я думаю, убийца хотел, чтобы мы увидели Сато, — подумав, — ответил Томас. — По-моему, он хочет нас запугать. Взгляд Деборы, брошенный на него, был проникнут насмешкой. Если так, то у него получилось очень неплохо. Обернувшись, Томас посмотрел на угрюмые развалины. Уже стемнело и убийца мог прятаться где угодно. Любая обвалившаяся стена, источная непогода и облупившаяся колонна, груда камней или клочок растительности могли быть укрытием его. Ты упорно считаешь убийцу мужчиной, а это, может быть, и женщина, или несколько человек, действующие сообща. Однако Томас так не думал... Он был просто воспитан в старых традициях и не мог допустить, что на такое способна женщина. У него было слишком много веры в человечество, чтобы представить себе, как такое делает группа людей, действующих сообща, обсуждающих предстоящие. Куда более страшные преступления творили группы, сообщества, целые народы. Возможно. Все же это казалось на эту рук одного человека. Томас пришел к выводу, что за всем этим стояло одно извращенное сознание. Кто-то получил бесконечное наслаждение. — Отсюда два выхода, — сказала Дебора. — Этот, а также в той стране между храмами Аполлона и склепе. Каким воспользуемся? — Этим, — решительно заявил Томас. — В противном случае нам придется идти через весь комплекс, а там слишком много мест, где может укрываться убийца. — Но... Тело здесь, ворота были закрыты только что, — возразила Дебора, — убийца где-то рядом. Когда мы доберемся до противоположного конца комплекса, он же будет ждать нас там. Поскольку дорога расположена выше развалин, убийца может следить за нами на всем пути. Томас не стал добавлять, что ему даже не хотелось рассматривать перспективу возвращения в жуткий каменный лабиринт, погруженный в темноту. Дебора задумчиво смотрела на него. Она высвободила свою руку, словно... До нее только сейчас дошло, что Томас ее держал, и, наконец, сказала, «Хорошо, что вы делаете?» Томас нагнулся. Когда он выпрямился, у него в руке был зажат большой камень. На тот случай, если начал Найт. Дебора поспешно кивнула, словно не желая выслушивать фразу до конца. Они осторожно направились к воротам, И только тогда услышали утробный хриплый свист за спиной, неестественно громкий в ночной тишине. И умогла издавать крупная кошка, всасывая воздух, сквозь оскальные клыки. Томас резко обернулся, ликрадочный счастье источник звука, стиснув в правой руке камень, поднятый на уровень плеча. Там, в основании храма, всего в нескольких ярдах от Из уродованного трупа Сато смутно бледнела фигура, подобно летучей мыши, сидящей на корчках на камне. Она казалась совершенно неподвижной. На таком расстоянии Томас мало что рассмотрел, помимо лишенной волос головы, широко раскрытого рта и раскоса их конечностей, вцепившихся в камень, как лапы химеры из преисподней. Чудовище было тощим, как скелеты, похоже, совершенно обнажённым. Оно смотрело на людей со злобной сосредоточенностью, от которой у Томаса застыла кровь в жилах. Дэбора двинулась было к воротам, однако ноги Найта какое-то мгновение не могли пошевелиться. Он стоял парализованный ужасом, не в силах оторвать взгляд от жуткой фигуры, которая очень медленно поползла следом за ними на тонких паучьих ногах, издавая зловещие шипения. Миллер потянул его назад, и Томас... Спотыкаясь, побежал за ней.